Глава сороковая В заперти Ради дочери Я согласна на что угодно Поднимаю Обе руки вверх Дескать, сдаюсь Твоя взяла Рус Буду молча сидеть в спальне И даже Ни о чем не стану расспрашивать Когда вы с дочкой вернетесь Только лишь бы увидеть Дашу живой И невредимой Пожалуйста «Поезжай поскорее!» Целую мужа в уголок губ. «Спасибо за все, что ты сделал. Не представляю, сколько бы я искала дочь, если бы ты не помог». Продолжаю, но язык еле-еле ворочается. Заискивать, льстить — не мой конек. Но раскрывать карты раньше времени тоже опасно. Ожидание — безжалостная и бесчеловечная пытка. Рассуждаю, что Рус наверняка попросил дочку ему подыграть, так что нет никакого смысла выпытывать, что произошло на самом деле и где Даша была. Самое важное сейчас — сосредоточиться, что нам делать дальше. А что дальше? Громко вздыхаю. Не знаю. Мне страшно уходить от мужа, но, похоже, это единственный верный выход. Через два часа входная дверь хлопает. Я выбегаю из спальни и стремительно ловлю ощущение дежавю. Руслан опять, черт его подери, возвращается в квартиру один, без дочери. На лице мужа траур и смертельная усталость. Слова застревают в горле. Меня начинает лихорадочно трясти. «А где Даша?» — визжу. «Почему ты без нее?» «Я отвез дочь к бабушке», — буднично фыркает Руслан, траур сменяется равнодушием. «Пусть ты лучше, пока поживет у нее. Оно спокойнее будет, принцесска». «О, гумс! Для нас спокойнее. Не будем вмешивать ребенка в наши дела. Давай лучше разберемся совсем сами. Даша пока у бабушки поживет. Что ты завелась? Как будто в первый раз». «А позвонить свекрови сейчас я могу?» Не узнаю собственный голос. Гремучая смесь истошного крика птицы и разъяренного звериного рычания. «Могу спросить у нее, как моя дочь?» «Три часа ночи, Карина». «Неприлично звонить, сама знаешь. Завтра наберешь». «Мама просила, чтобы ты звонила после часа. С утра у нее какие-то дела». «Идем спать, принцесска». Час поздний. У меня самого завтра с утра важная встреча. Не могу найти сил сдвинуться с места. Мысленно буяню. Рус специально мстит и наказывает за то, что я предложила ему поработать над отношениями. За вынос мозга. Права была Алиска. Таких людей, как он, только могила исправит. Руслан идет принимать душ а я хожу возле запертой в ванную двери туда-сюда и не могу поверить, что муж забрал у меня дочь, как обещал. Обещал забрать и забрал. Причем не подкопаешься. Несколько выстроенных целенаправленных ходов, и партия разыграна. Даша у мужа, и я выкинута с игрового поля, съедена и уничтожена. «Знаешь...» «В чем я еще тебе врал, Карина?» Слышу голос Руса сквозь грохот воды. «Не договорил». «Может, тебе лучше и дальше не знать, а?» Шум стихает, и я замираю. Жду от Руслана очередную гадость. Сердце стучит отрывисто, бушует. Я готова услышать что угодно. Хуже быть уже все равно не может. «Куда уж хуже!» «Ты никогда не нравилась моей матери, принцесска!» Дверь открывается и меня обдает паром. «По началу наших отношений мать каждый вечер выносила мне мозг, насколько ты неподходящая кандидатура. И карьеристка. И ночами не пойми, где шляешься, и учиться нормально не желаешь». «На заочку только дурочки поступают», — говорила она. Рус выходит вальяжно, по-королевски, с высоко поднятым подбородком. На голом торсе блестящие капельки воды, на бедрах небрежно повязано полотенце. Красуется, ловит взглядом свое отражение в зеркале. «Но я сглаживала углы между вами, ты знаешь». Руслан ловит меня, прижимает вплотную, покрывая шею влажными поцелуями. «Выгораживал тебя, был на твоей стороне, Карина. Хотя это стоило мне нервов». «Да». Обрываю ненаглядного, больно впиваясь ногтями ему в бицепс. «Зато теперь я, как твоя мамочка желала, не карьеристка, весь день занимаюсь семьей и ребенком. И если бы...» Недовольно хмыкает. Ладони мужа ползут вниз по моим бедрам, напористо сжимают ягодицы, что вызывает во мне отнюдь не сладкое приятное томление. Напротив, желание со всей дури жахнуть мерзавцу в причинное место, чтобы тот согнулся пополам и взвыл от боли, а не от наслаждения. Я очень устала, Рус. Вонзаю острые коготки в его второй бицепс. Единственное, что я хочу, это спать и поговорить с Дашей. С ней все хорошо, принцесска. Руслан бесцеремонно целует в губы, несмотря на мой протест. Завтра поговорите. Жду тебя в кроватке, любимая. Муж усмехается и стягивает с бедер полотенце, откидывает его на край раковины и той же королевской походкой направляется в спальню. А до меня доходит только сейчас. Я должна лечь в кровать с мужчиной, который мне изменяет, который изменял мне много раз с другими женщинами. Это ж надо иметь настолько наглухо отбитую самооценку, чтобы решиться на такое. На диване в гостиной лягу, Выкрикиваю и заворачиваюсь в плед. Закутываюсь в несколько слоев, словно рулет из лаваша. Пытаюсь забыться и уснуть. Утром пробуждаюсь от хлопка входной двери. Руслан уехал в офис. Впрочем, даже к лучшему, что он меня не разбудил. Хотя бы выспалась. «Хочу кофе! До смерти хочу любимого кофе!» Выкрикиваю вслух. Умру! если сейчас же не сделаю глоток. В квартире, естественно, ни грамма кофе нет. Он под запретом. Поэтому я быстро накидываю на ночную сорочку длинный плащ и подхватываю сумочку, чтобы добежать до ближайшей кофейни. Однако в недоумении застываю у двери. Обычной ночной задвижки на двери больше нет. Она вытащена с корнем. Пробую открыть дверь своим ключом. Ничего не выходит. Он попросту не подходит к замку. «Рус запер меня?»